Глава восьмая. Гвиндон Один из стульев, кувыркающихся в воздухе рассек мне лицо, и едва не выбил зубы, челюсти громко клацнули в опасной близости от языка, спина с треском впечаталась в край сцены. По позвоночнику, будто зарядили молотом. Над головой принеслось сразу несколько столов, дробясь о стену. В стране от боли вскрикнули Аврора и Заракас. Фрагменты каменной кладки смертельной шарапнелью свистели вокруг. Один из них ударил в мой нагрудник, чуть не сломав ребра. Даже так запреградная травма выбила из меня весь воздух. Как боксер, пропустивший удар в солнечное сплетение, на секунду я разучился дышать. Расплывающимся взглядом смотрел на огромную дуру в стене борделя. Взрыв разнес почти весь край комнаты. Над головой жалобно скрипела крыша. За пределами пролома в ночи сверкнули новые магические снаряды, ослепительно яркие и дезориентирующие, словно ракеты системы залпового огня. Они устремились в нашу сторону, неся за собой только смерть, мыча боли, я потянулся к авроре, которая без движения лежала посреди груды разломанной мебели. Я не собираюсь спасаться в одиночку, либо вместе, либо никак. Не успел дотронуться до нее, как вражеские заклинания ударили в наш клан-хол и осыпались о ярко-синий защитный барьер, ставший на пути угрозы. Слава гребаному кристаллу маны в нашем подвале и моей параноидальной предусмотрительности. Похоже, что защита включилась автоматически после первой атаки. Жаль, что не до. За пределами стены энергии проступили многочисленные расплывчатые лица. Они, как мне показалось, недовольно смотрели неожиданную преграду и начали переговариваться между собой. Сейчас я приведу в порядок Аврору и устрою вам веселую жизнь. Вот увидите. С кряхтением я отлепил себя от бортика сцены, чувствуя, как все тело отдает болью. Нашарил на пояс одной из лечебных зелий. В кожаной петле болталась только горлышко стеклянной склянки. Разбилось в падении. Твою мать! долбаный дымюрк с его долбаным реализмом. Стоп ему с демоническим флюги Гихаймон повстречаться. Кое-как выдрал скрепление флягу неисчерпаемого возобновления и опрокинул себя. Мерзкое пойло уняло боль, и принялось за кропотливую работу по установлению моей тушки. На четвереньках я добрался до девушки, под закрытыми веками ее глаза так и бегали. Дышала она тяжело, с присвистым и мокрым хрипом, что-то сломано внутри. Возможно, кость пробила легкая. Фурия, арчанка Вечный Страж, 130-й уровень, тяжелое состояние. Бережно приподнял ее затылок и аккуратно влил зелье ей в рот. Оглядел разрушенный зал, Заракос лежал в пяти метрах под несколькими камнями, упавшей люстрой и досками, в углу неуклюже завозился лесник, Минотавр со стоном отвалил в сторону, расколотый стол и невидящим взглядом изучил обстановку. Качаясь, я поднялся на ноги и все быстрее с каждой секундой заковылял к тифлингу. Тот сипел, придавленный к полу. На лице огромная гематома и лужа крови из виска. Заракос, тифлинг, состояние средней тяжести. «Лесник, живее!» — рявкнул я, но здоровяк еще только приходил в себя. Метафорически хлопнув себя по лбу, призвал клонов, и вместе мы разгребли мусор. Рогатый слуга Разина еще только втягивал в себя целебную смесь, когда из коридора вылетели сонные ребята. Первым в комнату ворвался смокер, пытаясь предугадать, откуда последует удар. Следом за ним волчок, финка и Кунлун. С небольшой задержкой все остальные. В помещении резко стало слишком людно. «Братишка!» — встревоженно вскрикнул маджестро и в два прыжка приблизился ко мне, придержав за плечи. «Фурия!» Глухо проскрешетал я, поймав взгляд Персифоны. Та понятливо кивнула и занялась ее лечением. Фобос опустился возле Заракаса. Хоп, с причитанием подбежала к леснику. «Что случилось?» С диким волнением в голосе спросила Бестя. На нас напали!» Не спуская глаз с Авроры, ответил я. «Но кто?» Ошалело протянул Клаус. Псы войны! Выплюнул лесник, вытирая кровь с губы. Я попытался поговорить с офицерами, чтобы предупредить, но вы спали. В его голосе ясно читалось обвинение. С гвином вообще связь не удалось установить. Потому что мое кольцо в работе у кузнеца. Ну твою же мать! Что за день-то такой? Естественно, мы предусмотрели возможность вражеского нападения. Именно поэтому хотя бы один игрок всегда нес дозор на дальних подступах к ланхолу. В идеале караулях должно было быть больше, 3-5 минимум, но наша численность оставляла желать лучшего. Как оказалось, даже эти меры можно побороть, если действовать предельно быстро и жестко. Замаскировавшийся лесник засек врага, но предупредить нас уже не смог. Некому было принять предостережение. «Сколько их? Хотя бы примерно?» Задал я вопрос. «Больше сотни!» После долгой паузы ответил Минотавр. «Я бы сказал полторы!» Слитный хор проклятий и ошарашенных вздохов прозвучал со всех сторон. «Нужно носить ноги!» С беспокойством произнесла милиса В этот миг, как вселенская насмешка, снаружи раздался гул и вторая стена энергии, скрыл от наших взглядов нападающих. В углу же моего поля зрения появился новый дебаф. Великая иллюзорная тюрьма. Магические печати делают невозможным использование свитков телепортации, портала и возврата текущей области. Магический барьер блокирует физическое перемещение за его границы. «К тоннелям!» — скомандовал я, подхватив на руки Аврору, начал выталкивать всех в коридор. Под неразборчивый гол переговаривающихся остальных крыс мы спустились в подвал. На этапе строительства Доргары заложили три потайных хода как раз для подобной ситуации. Я не собирался затевать сражение на условиях противника. Оно очень быстро превратится в бойню. Нападающие явно собрали прорву бойцов. Подготовились. Нет. Мы ударим, когда враг будет без штанов лениво чесать свой зад. С подобными успокаивающими мыслями мы достигли первого тоннеля. Вход в него скрывался в одной из комнат на минус первом этаже, коснувшись определенных точек на стене, открыл створку на невидимых петлях и первым шагнул в темноту, которую буквально через 10 метров осветила оранжевая стена полупрозрачной энергии. Тоннель намертво перерезал вражеский барьер. «Что там такое?» Сзади прозвучал голос Костяшкина. «Они перекрыли этот проход. Назад!» «Ничего. У нас есть еще два шанса. Их чары не могли настолько глубоко идти в почву. Следующий потайной ход спрятали в углу тренировочной площадки на минус втором этаже. Мы не прошли пяти шагов, как вновь уткнулись в преграду». «Дерьмо!» Рыком выразил общее настроение Хрумыч, новичок из последнего набора. «Уже рад, что связался с нами!» — сострил волчок. «С каждой секундой все больше!» — мрачно отозвался тролль. «Дальше! Живее!» — придерживая Аврору, которая шла уже своим ходом, скомандовал я. Когда и третий тоннель вывел нас к оранжевому барьеру, пришлось признать, что бегство невозможно. Нам придется дать бой, хотим мы или нет. Молча мы шли мимо кристалла, когда сверху раздался взрыв. Через пяток секунд еще один. Ритмично, мерно, они зазвучали один за другим. «Уроды пытаются проломить нашу защиту!» Констатировал очевидная паралич. «Сколько она продержится?» Нагнувшись к самому уху Маджестра, спросил я. «Сколько, братишка? Зависит от их арсенала?» Прошептал Барт. Я бы сказал, не меньше часа и не больше трех. Мы вновь собрались на минус втором этаже на тренировочной площадке. На лицах ребят лежала печать страха и тревог. Их можно понять. Когда тебя припирают к стенке, резко понимаешь, что все. Отступать некуда. «Они не могут войти, а мы не можем выйти», — невесело улыбнулась Чучундра. «Мы в ловушке», — повесила голову Ромашка. «Нам придется драться», — Подотожил Смокер то, что вертелось у всех на языке. «Да как ты себе это представляешь?» — с истеричными нотками вскрикнул Газазель. «У них пятикратный перевес! Говорил я тебе, плохая эта идея к ним соваться!» — обратился к Кенку к своей подруге. Лиса Алиса спокойно встретила взгляд Кенку и крутанула ножи в руках. «Сейчас везде опасно, Федь. Членство в клане — это двусторонние отношения. В мирное время клан заботится о своих представителях. В смутное время наоборот. Так, брейк. Прервал я намечающийся скандал. Еще до вас мы успешно теснили буревестников. Сегодняшняя ситуация — просто новая проблема, требующая решения. Плевать, что у псов численное превосходство. Это наш клан холл Мы знаем здесь каждый закоулок. Можно подготовить засады в тоннелях, а когда они пройдут мимо, ударить им в спину задумчиво произнесла Дженни паркс «Верно?» Я кивнул ей. «Кроме того, здесь полно ловушек, и сейчас мы можем увеличить их количество. Они превратят жизнь нападающих в ад. За каждый метр этим мрази будут платить кровью. У них упадет боевой дух, начнется паника. К решающему сражению они будут вымотаны и на нервах!» Азартно потер руки Хрумыч. «Не зря говорят, что нет противника хуже, загнанной в угол крысы. Похоже, они забыли этот урок. Что ж, мы им с радостью напомним. В глазах окружающих меня товарищей мелькнула робкая надежда. Вдобавок я собираюсь наведаться к дорогим гостям и показать им все наше гостеприимство. Хищно оскал сам собой, выполз на мое лицо. «Там же барьер!» Недоуменно скинул голову Газазель. «Он меня не остановит». Я пересчитал наши ряды. Без учета Заракаса двадцать семь голов одного не хватало». «А где Акива?» «Он сказал, что квестовую цепочку от меча будет делать. Пожал плечами баллистик. Совсем уже на ней помешался. Буквально ночует в тундре». «Ясно. Алхимики и офицеры ко мне». Собрав вокруг себя небольшую группу, я протянул персефоне рецепт. «Нам потребуется допинг. Нужно сделать по одной склянке на каждого человека». Тифлинг приняла из моих рук рецепт и показала бармалию. Тролль пожевал губами и вздохнул. «Тут только я доева Ева Грандмастера. У Ромашки — эксперта, у Парлича — мастер. Сейчас требований к уровню профессии нет, но сам процесс приготовления довольно сложный. Высока вероятность провала. Плюс игры редкие. Они вообще в наличии?» Фобос. Открывай клановые закрома. Пришло время идти в банк. «Не вопрос?» улыбнулся жрец. «Маджестро, смокер, на вас ловушки. Попробуйте подготовить еще гостинцев. Самострелы, гранаты, может, еще что придумаете. Разберемся, Гвин. Ответил за всех орк. «Аврора, присмотри за ребятами. Нельзя дать зародиться панике». «Клыкастый в роли политрука!» — хохотнул Фобос. «Ну, еще бы!» «Красота и массовые расстрелы спасут мир!» — хмыкнула девушка. Подумайте, где будем драться. Кого посадим в тоннеле. Я займусь тем же. Потом сравним наши идеи». «Олег, ты уверен, что они захотят это пить?» — внезапно спросила Персифона. «У нас нет другого выхода. Признание далось мне нелегко». Все это время я старался держаться уверенно, будто не происходит ничего страшного. Правда заключалась в том, что над нами нависла смертельная опасность. «Вы просто сделайте химию». Говорить со кланами буду я. Будь осторожен, шепнула Аврора и поцеловала меня. Без тебя нас здесь перебьют. Знаю. Тихо ответил я и добавил уже громче. Вернусь до того, как спадет наш барьер. Ждите меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока. Состроил идиотскую физиономию фобус. Все верно? Я не выдержал и расплылся в улыбке. Они, кстати, выиграли тогда. Форликс обвел взглядом собравшуюся вокруг массу игроков. Гэм предпочитал думать о бойцах именно так. Иные выражения подразумевали, что происходящее перестало быть игрой. Он не мог этого допустить. чтобы там не утверждал какой-то неизвестный, невидимый болтун. Псы войны окружили двойным кольцом трехэтажное строение со всех сторон. На это дело он взял всех игроков до единого. 144 бойца, из которых больше двух третей, являлись опытным костяком, остальные — новичками. Численный перевес должен был сделать грядущее сражение быстрым и односторонним. Когда Тифлинг узнал, что цели засели в каком-то кабаке, а не в замке, он очень обрадовался. Это существенно облегчало задачу. Вот только наличие барьера в этом сарае серьезно усложнило им жизнь. Никто не мог предсказать, что у третисортного клана хватит средств и возможностей на организацию полноценной магической защиты. У третисортного клана, который выпил море крови из буревестников, мысленно дернул он себя, нельзя недооценивать врага. И все же мысленно именно это владыка Рока и дел. Он не мог воспринимать их всерьез. Разведчики донесли, что численность противника не превышала два с половиной десятка. Это мало. Безумно мало. Хватает, чтобы совершать дерзкие налеты на буревестников, но попробуй сражаться этим числом в полноценном бою стенка на стенку. Когда Форликс договаривался с Арктуром, тот в красках описывал, какой занозой в заднице являются стальные крысы. Обещанная плата за уничтожение непокорного клана оказалась щедрой, как аванс, который почти целиком потратили на подготовку к этой операции. Им пришлось раскошелиться на дорогущий свиток великой иллюзорной тюрьмы. Нельзя было позволить крысам сбежать. Арктур требовал перебить их всех до одного. Много золота ушло на поиски базы противника. Его офицер, Бладвейв, подал отличную идею. Так или иначе, всем нужен доступ на аукцион, а поскольку они больше не соединены, популярностью пользуются лишь те, что находятся в крупнейших городах. Если следить за ними, получится засечь членов вражеской гильдии. Вот только как распознать нужного игрока в маскировке? Они же наверняка пользуются инкогнито. И именно связи Форликса позволили решить эту проблему. Когда-то он выполнял длинную квестовую цепочку для архимага Увагроса из Академии Ротрикса Огнерукова. Набранной репутации хватало, чтобы иметь доступ к старому пню. Описав свою дилемму древнему как смерть Нагу, гильдмастер получил готовое решение. За свою помощь змеилюд потребовал золото и ответную услугу, потому что разумные, умеющие убивать, всегда будут полезны. В немигающих глазах рептилий сквозили равнодушие и безжалостность. Форликс чувствовал себя неуютно, общаясь с магом, постоянно напоминая себе, что это лишь искусственный интеллект, непись. Результатом этого сотрудничества стали три свитка великого истинного зрения, способного пробивать большую часть иллюзий, а также свиток астральной метки. Архимаг распинался минут десять без остановки. Шипящие словесали лезть сплошным потоком. Старик не прекращал подчеркивать, насколько это редкая и технически сложная магия. Чтобы почувствовать свое плетение за сотни километров, требуется огромный опыт и сила. Вагрос смог найти свою метку аж на другом материке. Да, к удивлению псов войны, враг свил свое гнездо на территории Империи Света. Это чуть-чуть осложняло дело, благо клан Холл стоял не в людном городе, а у черта на рогах, в каком-то задрипанном селе. После первого взрыва жители Рунсика выскакивали из домов, как червяки после дождя, Однако стоило его ребятам окатить стрелами рожборода требья, как те, роняя портки, побежали обратно к себе в избушке. У Форликса не было желания вырезать это быдло. Виртуозный художник не рисует мелом на асфальте. ПВП для псов войны являлась доктриной и главным удовольствием в игре. Пускай другие лохи мочат тупых монстров. Они же всегда выбирали самую опасную и умную добычу — человека и его ребятам не впервые было осаждать вражеское укрепление. Больше всего предстоящей операции радовался Кости, его брат. Тот давно точил зуб на ГМ остальных крыс. Из-за какой-то нелепой ситуации с оскорблением и кражей ключа от данжа и полученное в свое время от буревестников предупреждение не трогать этого гвина здорово разозлило гнедодава. Форликс почти выкинул из головы безумные слова Кости о бальте, которого засекли в Аскеше. Обычно спокойный здоровяк нервничал, рассказывая, что увидал в толпе своего собственного альта. Рубанка. Это звучало как полная дикость. Альты не могут самостоятельно бегать в игре, даже если игроки на время в ней застряли. Поэтому Тифлинг охотно выкинул из головы эту нелепицу и приключил свое внимание на обстрел вражеского здания. Прямо сейчас тролль лупил огромным кулаком парк «Баллистия» которая два раза в минуту выпускала зачарованные болты в защитный барьер. Рядом хлопотали анагры, посылая валуны в цель. Каждый удар сопровождался воодушевляющим вскриком брата. Очень уж он хотел добраться до засевшего внутри гаденыша Дроу. Все шло хорошо. Все шло по плану. Пока его люди не начали умирать. Приблизившись к оранжевой преграде, Я замер, фокусируя внимание и ману. Астральный прыжок должен был помочь мне преодолеть ее. Проверил наличие ядов на каждом оружии, опрокинул в себя великий эликсир ловкости и такой же на силу. Защита вокруг нашего колонхола стояла крепкой, бесспорно, и все же не крепче, чем та, что до сих пор окружала Тахвер. А я смог пробить ее. Выдохнув, напрягся и бросил свою волю против чужой. В этот раз победа далась мне легче. Создатель вражеского барьера оказался опытным и сильным магом, но ему не хватало изящности. Я смог подловить его и проскочить по изнанке на другую сторону, возникнув в 40 метрах от борделя. Я материализовался между двумя одноэтажными домами, чьи жители прилипли к окнам затянутыми бычьими пузырями. За закрытыми ставнями угадывались фигуры селян, которые со страхом наблюдали, как чужие силы обстреливают наш клан Холл. Обитателей Рунсвика можно понять. Сбылся их самый ужасный кошмар. К ним домой заявились страшные убийцы с Беркланда. Те самые орки, дроу и прочие. Походя, убили несколько крестьян. Лениво, будто прихлопнули мух. Покрытые стрелами тела до сих пор лежали на улицах. Я прекрасно видел и ощущал внутри себя разгорающийся пожар потому что эти смерти отчасти на моей совести. Именно я тыкал палкой в гнездо. Враг пришел за мной и моими товарищами. В задницу рефлексию не сейчас. Псы войны рассредоточились вокруг накрытого куполом здания, непрерывно осыпали его снарядами из осадного оружия, лупили мечами и магией. Защита пока держалась, но насколько ее хватит? Сразу видно... Противник имел обширный опыт в ПВП. Световые шашки их магические аналоги устилали землю в рядах бойцов. Для обычного разбойника они стали бы непробиваемой преградой, но не для меня. Ну что, Брут, по хулиганам? Арахнит отозвался хищным стрекотанием. Распределив шестерку своих клонов среди псов, я выбрал и свой сектор. Вокруг меня, как сквозь толщу воды, медлительно двигались фигуры противника. Они опускали топоры и мечи на синий барьер, со смехом что-то кричали друг другу, электрическая хватка, бронебойная заточка, амплификация, тысячи порезов. Целые снопы теневых мечей возникли по всему периметру Каланхола. Мощь и количество призванного оружия впечатляло. Клинки синхронно нанесли удар. Давно привычным не образом они притянулись к своим целям, норовя пронзить уязвимую плоть. И натолкнулись, натасили скрытые сумеречные барьеры. Они вспыхнули вокруг фигур за миллисекунду до контакта, полностью блокируя атаки. Не каждый боец оказался защищен, но больше 90% моих атак не принесло результата. То тут, то там падали убитые, заливая кровью своих товарищей. Я ожидал панику, ожидал хаос и снова ошибся. Реакция псов оказалась моментальной, и хорошо отработанный. В заклинатели всех мастей пустили лед, пламя, острейший воздух и каменные снаряды в прорехи между телами своих друзей. Милишники рубанули в пустоту. Я оказался зажат между потоком магмы и двуручным топором какого-то рыцаря смерти. Атака на секунду выбросила меня из стелса, но уже в следующий миг я скользнул обратно, сгибаясь в прыжке под чужим оружием, крутанувшись в воздухе над полужидким огнём Я отсек чью-то руку в запястье, почувствовал, как брут вгоняет лезвие в шею подранка и сразу активировал кровавую пелену. Алая волна разошлась во все стороны, расчерчивая тела бойцов. Глубокие резаные раны успокоили самых ретивых, но крики уже звучали со всех сторон. «Он здесь! Держи! Держи!» Прицельный огонь заставил меня швырнуть себя прочь прыжком в тень. Я снова появился рядом с одним из домов, наблюдая, как сбивается в кучу псы войны. «Ну что, Кость, все еще думаешь, что свитки были оверкиллом?» — прорал какой-то тифлинг. «Лидер?» Я недооценил их. Ожидал тупого и наглого мяса, но бревестники наняли профессионалов, а им не привыкать использовать лучшее снаряжение и расходники. Мне уже доводилось видеть подобный сумеречный барьер свиток глубокой защиты. Его использовал Арктур, чтобы полностью поглотить одну атаку дракона Райндрика, его пламенное дыхание. Мне удалось уничтожить хорошо, если дюжину бойцов. Этого мало, чтобы дать серьезный эффект или пошатнуть боевой дух. Прямо на моих глазах псы проводили перестановки. Они сбились в кучу, воздвигали статичные энергетические щиты и выдвинули в тылы несколько кастеров. Те начали пускать перед собой залпы магии каждую секунду. Слабенькие, практически ничего не стоящие по мане, но они выбили бы меня из стелса. Хм, и что делать? Теперь они надежно укрыты. Укрыты с четырех сторон, но не сверху. О, напрасно. С помощью левитации я вознесся над землей и шустро поплыл в самый центр их отряда. Сверху они казались игрушечными солдатиками. У меня будет только одна попытка. Нужно нанести максимальный ущерб. Клоны отправились вниз, зависнув в двух метрах от противника, а я вытащил несколько гранат с маслом полета Феникса и швырнул их в самую гущу. Стоило первым взрывом прозвучать, как мои тени синхрон активировали вороний грай и сделали залп из луков. Каркающие кляксы заполнили замкнутое пространство, накладывая молчанку... И вырывая куски мяса из вражеских тел, псам войны снова удалось меня удивить. Странные палки, вбитые в землю двумя кастерами в мехах, оказались тотемами. Они-то и всосали в себя огненную смесь. С жадностью, с ненасытным аппетитом, пламя закрутилось подобно воронке, втягиваясь внутрь шаманских помощников». Взрывная волна все равно прокинула и покалечила многих, но самый опасный компонент оказался нейтрализован. Чего нельзя сказать о теневых воронах. Они собрали обильную жатву, щедро залив кровью траву под ногами псов. Эта атака стала самым результативным моим ходом. Почти 30 убитых. Тут уж нападающие взялись за ворону всерьез. Был расчерчен огромный ритуальный круг, который отражал любые материальные снаряды, например, стрелы и гранаты. Мы пробовали стрелять, но толку не было. Прочный купол накрыл их и сверху, а темп ударов по нашему колонхолу только усилился. «Резвись, пока можешь!» — гаркнул все тот же Тифлинг. «Мы оторвемся на твоих дружках, когда попадем внутрь!» Я принял его слова близко к сердцу. Поэтому следующие полчаса я проявил всю свою изобретательность, чтобы превратить жизнь псов войны в ад. Мои клоны волнами подлетали и бились в защиту, как мотыльки, осыпали ее стрелами, обилками и магией со всех сторон. Несколько раз астральным прыжком попали внутрь и забрали с собой еще пяток бойцов. В ответ те наловчились пускать заклинания во все стороны, сжигая мои копии еще на подходе. Уроды, вторгшийся в рунсвик, Выглядели все более ожесточенно и нервно, немудрено отчитывая, что они старались пробиться внутрь кланхола, а их раз за разом пытались убить. В какой-то момент я реализовал безумную идею, которую Аврора явно не одобрила. При очередном нападении целенаправленно подставился, поймав боком язык пламени. Зашкварчала броня, а под ней моя кожа. Боль спазмом покатилась по телу. А я сам с криком проявился в нескольких метрах от стана врага. Изобразил ужас, панику и полное смятение, словно олень в свете фар, прихрамывая на одну ногу, бросился прочь в сторону жилых домов. «Вон он! Добейте его!» Рядом застучали стрелы и заклинания. Лишь невероятная зворотливость помогала мне избегать смерти. Он мой!» — зарал знакомый голос, и глазами клонов я увидел, как рубанок, он же гнедодав, ломится сквозь ряды своих союзников. «Лишай, Мирана, Блад, Слай, Бум-Бум, эдеко, Данг, за ним!» — скомандовал ГМ псов. Для верности покрикивает страха, надеюсь. Не слишком переигрывал. Я несся по улице. Старался не отрываться, чтобы они меня не потеряли. Сзади азартно кричали крыли меня матом. Не очень изобретательно с точки зрения лексики. Хотя чего я вообще жду от человека с ником «рубанок»? Парочка бойцов урубила различные ускорения, настигая меня с каждым метром. Свернув за угол одного из домов, я приложился к целебной фляге. Сразу же прыгнул на соломенную крышу и затаился. Тем временем честная компания преследователей влетела в проулок и мгновенно ударила магией и стрелами. «Куда делся этот мудрила?» — рыкнул гнедодав. Остальные уже догадались и скидывали оружие вверх, в сторону крыши под голос офицера. «Мирана, шашку, бомб!» Что хотел дальше скомандовать Бладвейв, я уже не узнаю, поскольку спрыгнул им на голову. В спокойном состоянии я мог бы сострить или бросить какую-нибудь фразочку перед атакой, но они меня реально довели. Эти уроды пришли за моей девушкой и друзьями. Шутки кончились. Еще в падении Брут вбил две лапы в головы кастеров, как самых опасных целей. Темечка гоблина Бладвейва приняла в себя огромное хитиновое лезвие, скрывшееся внутри зеленого тела по шею. Именно этот урод когда-то заставил меня переплатить задержимость ракшаса на аукционе. Я не злопамятный, просто злой, и память у меня хорошая. Тифлингу-бум-буму Арахнит проткнул правый глаз, отшвырнув мертвеца прочь. Нескладно тот опрокинулся на прощание, взмахнув руками, как актер немого кино. Я же хлестнул Акелисом Мирану, Данка и Слая, активируя бронебойную заточку и марш жнеца. Скорпионя цепь, охваченная огнем, развалила дроу рейнджера в поясе и самым кончиком лезвия, чиркнула орка-монаха по шее. Наго повезло меньше. Он попытался пригнуться, но лишь подстался под удар. Лезвие отсекло змею Люду руку по плечо и кончик хвоста. Тот даже земли не коснулся, как клоны добили его. Они же с трех сторон вогнали кинжала в спину, живот и шею диска лишаю, памятный мне громила с бородой салатового цвета, умер без звука. Считывая происходящее на автомате все это время, я продолжал двигаться. Уклонился от парных кинжалов, попутно выпустив кишки убийцы, Метнул нож через его плечо в горло рогатому тифлингу и замер. Осталась лишь одна цель. Гнедодав застыл посреди этой бойни, нелепо выставив перед собой ладони. Топоры с лямками, закрепленными в рукоятях, бессильно свисали с его запястьей. Так бывает, что человек, считающий себя самым грозным и опасным типом в округе, теряется, когда наталкивается на сопротивление и реальную силу. «Погоди!» После небольшой заминки произнес троль «Погоди! Давай договоримся!» Я криво улыбнулся и шагнул к нему. Форликс чувствовал, что вражеская защита скоро падет. Он научился распознавать такие вещи по колебаниям магических барьеров. Ситуация вышла из-под контроля. Они понесли серьезные потери, но это ничего не меняло. Псы войны доведут работу до конца, как делали это не раз. Принимая заказ, они гарантировали результат. «Где Костя?» «Давно их нет». Словно читая его мысли, проговорил Майрон. «Странно это», — согласилась Шерти. «Не щелкать клювом!» — огрызнулся ГМ. «Если есть время трепать языками, можете речь сносить защиту!» Что-то легонько постучало о купол над его головой. «Дождь еще этот сраный!» «Совсем не к месту!» Запрокинув голову, Тифлинг с удивлением уставился на красную капель, раз за разом бьющую в одну точку. Алые ручейки уже начали разбегаться по поверхности барьера. «Какого?» Он не успел закончить фразу, как нечто твердое, довольно крупное в размерах, силой ударило о преграду. Тут же отскочила прочь, оставляя после себя огромное пятно. Неведомая хрень упала за пределами их временного лагеря под удивленный гомон Сокланов. Чувствуя, как нехорошо сжимается сердце, предводитель гильдии растолкал бойцов и подступил к границе магической защиты. С той стороны прозрачного купола на него ставилась отрезанная голова кости. Лицо тролля было искривлено в протяжном крике, когда его убили. Форликс на миг выпал из жизни, а когда пришел в себя начал действовать на автомате, не давая себе возможности осмыслить увиденное. Отрывистый приказ, и с помощью свитка Майрон отправляется обратно в Беркленд. Еще одна команда, и Шерти улетает в их кланхол за тем артефактом. Его никогда не выносили из казны, сберегая для особого случая. Майрон, как ни странно, вернулся первым. А с ним четыре десятка наемников. В холмах и горных кряжах, вокруг Вальденлоу, Жила шайка тролли охотно продающих свои клинки тому, кто больше всех заплатит. Мускулистые высокие амбалы в разнородной броне, снятые из чужих тел. Но все как один с двуручным оружием. Лидеру даже не пришло в голову позвать на помощь буревестников или какой-то другой клан. Иначе смерть. Он резко дернул себя, не пуская мысли в ту сторону. Иначе все происходящее потеряет смысл. Награду заберут себе другие. Следом Шерти притащила кисть — инструмент художника. Вот только эта кисть вместо дерева имела белоснежную костяную ручку, а вместо щетины — погровое шевеляющееся нечто. Не совсем щупальца, не совсем шерсть. Больше всего это походило на живой мох. Игнорируя голоса подчиненных, Фурликс взял кисточку в руку и поставил кроваво-красный крест прямо на защите вражеского укрепления. В ту же секунду предмет рассыпался прахом у него в ладони. Остальные, сломя голову, понеслись прочь, а он никуда не спешил. Когда над трехэтажным строением разверся, широкий провал бездны, Тифлинг только-только вошел под наспех передвинутую защиту. Из огромной рваной раны в небе вниз ударил столб гнилостного зеленого пламени. Защита остальных крыс держалась. И держалась а потом лопнуло мыльным пузырем. К огромному сожалению Форликса, произошло это под самый конец работы артефакта, поэтому здание лишь начисто потеряло третий этаж, а не было разрушено до основания. Псы войны вместе с подкреплением хлынули внутрь. Прочесывая первый и второй этаж, никого не нашли. Грубая сила преодолела хитрость. Круша пол в разных местах, они отыскали спуск в подвал. Первыми ступали наемники. и и доставались все шишки. Кто-то очень не хотел, чтобы противник попал внутрь этого здания. Арбалетные болты, острые пики и шипы, ямы, вылезающие лезвия. Все это настолько проредило троллей, что те разорвали контракт. Обильно осыпали проклятиями и угрозами Тифлинга, после чего ушли прочь. Ему было плевать. Псы спускались все глубже выжигая малейшее движение потоками магии. Какие-то ловушки все равно избегали обнаружения, выбивая то одного, то другого игрока. Товарищи павшего лишь хмуро шли дальше, сцепляя зубы в злобной гримасе. Они превратились в дерганных и вымотанных до отказа людей. На минус втором этаже нападающие вышли на открытое пространство, возможно, что-то вроде портальной или тренировочной площадки. Ее устилало больше дюжины мертвых тел. Забросив подарок во вражеское скопище, я прыгнул сквозь барьер обратно в кинжалы-ножны. Работники. Мысль, очевидная о своей простоте, внезапно прозвенела у меня в голове. Мы совсем забыли о Вистелях, Клиосе и остальных. Шипя сквозь зубы, я взлетел вверх по лестнице. Семья бывшего Виконта пока что ночевала в стенах борделя. Они собирались возвести свой собственный домик, но руки еще не дошли. Клиос... Жил и работал в своем кабинете. Где поселились низушек и брюнеткой, я не знал, но не сомневался, что где-то здесь же. Беглый осмотр выявил, что комнаты работников пустуют. Похоже, о них кто-то все-таки вспомнил. мажестра Аврора? Воспользовавшись тайным спуском в нашей личной комнате, я съехал по пожарному столбу в подвал. Здесь дежурили Хрумыч и Волчок, несли дозор, чтоб враг не прошел незамеченным. Лучше поздно, чем никогда. Они скоро вломятся. Отрывисто бросил я, возникая позади ребят. Будьте начеку. Те подпрыгнули, но лишь молча кивнули. Стоп, пошли за мной. А как же... Начал Дроу. Пришла пора активировать ловушки, иначе сами попадете под удар. Плюс вам придется сделать выбор. Игнорируя вопросы, трусцой понесся на минус второй этаж. Сзади громыхали караульные. На тренировочной площадке офицеры рулили процессом, одновременно успокаивая стальных крыс и организуя защиту. Первым меня заметила Аврора и сразу же спросила. «Ну что?» «Прорядил их, но недостаточно. Все еще слишком много. Зели готовы?» «Шестнадцать!» — ответил Фобос, с лица которого не сходила тревога. Он бросал частые взгляды в сторону финки. волнуется за нее. «Еще бы. Не знаю, насколько там у них все серьезно, но гроза жизни человека, с которым ты делил постель, вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Еще будут?» — уточнил я, звякнув одной из клянок. «Нет, А Акифрас закончился». «Понятно. Вистели и прочие с вами?» «Да», — кивнула Аврора. «Вон в том углу. Были в шоке, когда снаружи громыхнуло. Забились под кровати. А уж когда увидели все эти минусовые этажи...» «Что будем делать?» «Минуту?» Скользнув к ничем не примечательной стене, я коснулся крепкой кладки в строгой последовательности. Прямо в ней, как сантехнический люк, открылась ниша. Одна из нескольких точек, откуда можно активировать систему безопасности. С громким металлическим лязгом под нашими ногами заработали механизмы через секунду затихли. Вернувшись в тесный круг, продолжил. «Старик?» «Какие идеи?» Маджестро качнулся на своих птичьих лапах и откачался. «Да что тут придумаешь, братишка? Самое главное еще тогда определили. Ловушки, засадный полк да твое шайтан зелья? Предварительно лишь прикинули, кого можно будет в тоннель спрятать, но это будет зависеть от того, кто откажется пить химию». Закончил я. «Понимаю». «Угу». Он склонил голову на бок. «Стальные крысы! Общий сбор!» Я повысил голос, привлекая всеобщее внимание. Разрозненные ручейки разумных потянулись ко мне. «Что там?» — спросила Персифона. «Нагнал на этих тварей страху!» — улыбнулся Бармалей. «Сколько их осталось?» — стревожно произнесла милиса «Итак, по порядку. Это действительно псы войны. Я навел там шороху, и их осталось меньше сотни. Десятка четыре выбил. Возможно, они вызовут подкрепление». «Есть такая вероятность». Эти слова ребята встретили опасливыми взглядами. «Рано трусите. Они еще не прошли нашу полосу препятствий. После нее живые позавидуют мертвым». Косая ухмылка сама выползла на мое лицо. «Кроме того, у нас есть самогон по секретному рецепту дядюшки Гвина. Я вытащил из сумки одно из улучшенных зелий ложной смерти Неергофа. Забористая штука». Сделать из вас настоящих мужчин и заставить волосы, кручаются на груди». «Что?» — тонким глазком пискнула ромашка. «Особенно у тебя», — хмыкнул я, и кто-то даже негромко рассмеялся. Это радует. Способность сохранять чувство юмора даже в тяжелые времена — признак крепкой психики. Ладно, шутки в сторону. Для тех, кому не видно, я зачитаю описание. У выпившего это зелье останавливается сердце,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 Эта вероятность повышается с каждой минутой, прошедшей до пробуждения. Повисла абсолютная тишина. «Я не буду никого не волить», — негромко произнес я. «Допинг опасный, но он повысит наши шансы. Даже после ловушек их останется многовато. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. «А сам-то выпьешь?» — выкрикнул Газазель. «Конечно, Газ», — спокойно кивнул я. «А как иначе? У нас 16 штук. Кто согласен, подходите за порцией. Остальные пойдут в тоннель, и я вас не осужу. Задача этой группы будет сидеть тише мышей и ударить в тыл сам когда завяжется бой. Прямо в этом зале. «Почему бы не блокировать их в тоннеле?» — уточнил баллистик. «Все просто. Потому что фактор внезапности сыграет нам на руку. Они припрутся сюда, начнут чесать затылки и ходить среди нас. Если синхронно атакуем, в первые секунды боя сможем выбить много ублюдков». Тем более, что под неуязвимостью можно лезть на пролом, не считаясь защитой. Использовать самое убойное АОЕ не волнуясь, что заденешь своих. Примерно в это же время должно подоспеть наше подкрепление и напасть издалека, чтобы самим не подставиться. У нас есть две минуты, чтобы решить. На этом я отошел, позволяя Сокланам сделать выбор без внешнего давления, насколько это возможно в текущей ситуации. «Давай свой самогон». Хмуро бросила Аврора, приближаясь ко мне. «Тебе не нужны зелья, потому что у тебя есть слияние. Тебя и так никто не пробьет», — уверенно заявил я, маскируя истинную причину. «Не хочу, чтобы ты напрасно рисковала собой. Кроме того», — продолжил я, — «кто-то с холодной головой на плечах должен будет повести вторую группу за собой». «Я что ли?» — улыбнулась она. «С холодной? Ни с кем не перепутал». Так и скажи, что просто волнуешься за меня». «Волнуюсь», — серьезно ответил я. «Это не отменяет резонности тех причин». «А ты? Тебе точно надо пить? Среди нас ты самый неубиваемый, даже без зелья». «Ты же знаешь, что я должен», — просто ответил ей. «Конечно, я не хотел пить. И не потому, что боялся. Хотя, безусловно, на какой-то процент боялся. Ведь мне придется положиться на чистую удачу В деле собственного выживания от меня ничего не будет зависеть в противовес обычной схватке. Нет, я не хотел пить, потому что был уверен в своих силах, а это зелье могло понадобиться кому-то слабее меня. Выпив его, я отнял бы чей-то шанс на защиту. Слишком мало штук удалось наделать алхимикам И все же я не мог просить от других того, чего не сделал бы сам. Если я хотел, чтобы мои товарищи рискнули... Я должен был рискнуть с ними на равных. Стальные крысы удивили меня. Далеко не все согласились выпить зелья. И я не мог их винить. Однако, с другой стороны, желающих набралось даже больше 16 человек. В итоге в резерв ушли Фурия, Маджестра, Персифона, Чучундра, Фобос, Лесник, Клаус, Ромашка, Сваровский, Хоуп, Газазель, Лиса-Лиса. Хиллеров выбрали, потому что от них не будет толку в момент срабатывания нашей ловушки, а так хоть издали магии ударят. Сперва Алиса захотела выпить зелье, но газ, убедил ее отправиться в тоннель и вызвался вместо нее. Однако ко мне подошел Аларик, один из детей бывшего Виконта. Парень мужественно протянул ладонь за склянкой, которых к тому моменту у меня уже не осталось. Алан, при виде этого зрелища дернул юношу за шкирку и рявкнул прямо в его веснущетое лицо. «Я уже потерял одного сына! Если ты думаешь, что я допущу, чтобы мы с твоей матерью хоронили второго, у тебя совсем нет мозгов!» Не думал, что когда-то аристократ, трактирщик и ныне управляющий борделя вообще умел так кричать. Обычно он был спокойный, как удав. «Но!» — попытался запротестовать Аларик. «Никаких «но!» «Война удел дел взрослых! Присмотри за братом!» Парень было нахмурился, но в итоге съежился и ушел к семье. «У меня больше не осталось зелий», — ответил я. «Если хотите, спросите у него». Я ткнул пальцем в газа, который явно не горел желанием рисковать жизнью. Чернокнижник ожидаемо отдал собственную емкость Аллану Вистелю. Все гражданские ушли на минус третий этаж. Засадный полк вместе с одним из моих клонов скрылись в тоннеле. Тот должен был подать сигнал. Телепатия Авроры сюда не добила бы. но мы принялись ждать. Самое дерьмовое занятие на свете. Реально, лучше уж я трижды сражусь, чем один раз буду сидеть на иголках, готовясь к бою. Выпивать зелье было решено буквально перед самым приходом псов, чтобы минимизировать действие химии и снизить риски. Вначале в отдалении раздался глушительный взрыв, и здание дрогнуло. С потолка посыпалась пыль. «Они пробили барьер!» — констатировал очевидный волчок. Через некоторое время еле слышно зазвучали хлопки, крики боли и металлический ляск. Глазами одной из копий я следил, как отряд псов войны продвигается сперва по минус первому этажу. Дорогу им расчищали наемники-тролли, и это заставило меня скрипеть зубами. Мне не было дела до местных диких гусей. Однако вскоре крепкие ребята встали, покрыли отборным матом гэма нападающих и убрались прочь. Это зрелище согрело мое сердце. Вот теперь пришла пора умирать нашим врагам. Каждый боец, падающий с арбалетным болтом в пузе, каждый кастер с криком, проваливающийся в волчью яму, каждый хиллер, напоровшийся на стреляющий из стены шипы, заставлял меня радостно скалиться. Они оставили больше двух десятков своих товарищей в коридорах под борделем, и мысленно я вознес благодарность прорабу. Гальгрон Нелиц и его ребята, сегодня сами того не ведая, спасли многих стальных крыс. Когда до столкновения оставалось полминуты, я глубоко вдохнул и отдал приказ. «До дна, братцы! Твое здоровье!» Осклабилась Дженни опрокидывая стеклянную емкость. «Будем живы, не помрем!» Подмигнул смокер, вливая в распахнутый рот едкую смесь. Заракос пожал плечами и молча осушил свою химию. Я попытался вдохнуть, но лишь ощутил, как немеет тело, как парализованные мышцы вырубаются одна за другой, а деревневшие ноги превратили падение в весьма неприятный опыт. Мне следовало пить уже лежа. Все мы крепки задним умом. Рухнув на плиты, крепко приложившись всем телом о камень, я продолжал следить за продвигающимся отрядом псов. Выглядели они откровенно хреново. Нервишки шалят. Заклинания летят во все стороны на любой чих. У самих волосы всклокочены, хари потные, губы искривлены в гримасе, ведут себя так, будто под хвостом с кипидаром намазали. Когда они, наконец достигли просторного зала, так и замерли в удивлении. Еще бы! Не часто видишь больше десятка мертвых тел без малейшего следа борьбы или крови. «Че? И это все?» протянул некто Майрон, орк Дредноут. Псы начали разбредаться по залу с любопытством, изучая обстановку. «По большей части, конечно, стекались к нам. Экипировка-то манит. Сними меня, давай!» «Хороший топорик! Чур мой!» Потер руки один из них, став рядом с телом баллистика. Один тролль в покрытой гравировкой броне наклонился над Дженни и потыкал носком сапога в ее щеку, закрытую шлемом. «Эх, такую соску перевели!» Наигранно горько вздохнул он. «По моей команде клон проявился перед лицом Аврора. Смысл простой. Готовность 5 секунд». «А гонору-то было!» — вытерло потное лицо гоблин шерти «Такая-сякая гильда прям кошмарила буревестников!» «Интересно, что случилось?» — спросил кто-то. «Они что, решили потравиться, чтоб нам в руки не попадать?» Поскрёв в затылке Минотавр Гермест. «После рубанка!» — негромко произнес Нак Сальвадор. «Очень неверное решение! Глянь на Рому!» Их ГМ, Форликс, выглядел как человек, который положил кучу сил, чтобы добиться какой-то цели, но и увели у него перед самым носом. Полное опустошение и прострация. Он добрел до меня и опустился на корточки. Бордовые суженные зрачки встретились с моими собственными, распахнутыми в посмертном парличе. В его взгляде сквозили только ненависть и ледяная ярость. На мою спину и затылок Дважды рухнул посох с тяжелым набалдашником. Глухой звук прокатился по залу, заставляя многих обернуться. Тифлинг продолжал лупить мое бездыханное тело, отводя душу. Время замедляется. В очередной раз замахнувшись, он отводит оружие назад и опускает. В подставленную ладонь. Мою ладонь. Вскочив одним слитным движением, я оказываюсь вплотную к нему и перехватываю палку. Вторая же рука вбивает стилет прямо в бордовый подбородок под удивленным взглядом лидера нападающих. Кольсар прошивает язык, нёба и уходит глубоко в мозг, обрывая жизнь владыки Рока. Ледяная корка покрывает все его лицо, превращая в промороженного мертвеца. Особенно неприятно выглядят обледеневшие изнутри глаза. Это служит сигналом для стальных. С протяжными криками стальные крысы взрываются сталью и магией. Мне чудится в их голосах классическое «Ура!», но я могу ошибаться. Шок продолжается всего несколько секунд, но мы используем их на всю катушку. Нет нужды беспокоиться о дружественном огне. Во все стороны летят волны стихийной и темной магии. Влажно чавкает сталь, врубаясь в незащищенные участки тел. Кинжалы в моих руках сменяются келесом. Гнев небес давно успел откатиться, и сейчас он зарождается в замкнутом пространстве. Массивная воронка воздуха и молний раскручивается в самой гуще врага. Она буквально перемалывает их, оставляя только оплавленные доспехи и кости. Мои клоны косят задние ряды. Брут стреляет во все стороны гибкими хитиновыми конечностями, они перфорируют уязвимую плоть. Я двигаюсь, не замирая ни на миг, и каждый шаг сопровождается очередным падающим телом. Псов много. Слишком много. И все же мы атакуем, не считаясь с последствиями. Волчок танцует, а сабли в его руках превращаются в мелькающие силуэты. Смокер опутывает кого-то из хилеров корнями, что погружается все глубже в кричащее в агонии тело. Баллистик опускает двуручный топор на голову Юстикара. Кунлун, походя ломает, чью-то трахею даром ладони. Заракас раскручивает мельницу из призванных мечей вокруг своего тела. Паралич в окружении нежити сбухает холодным, бирюзовым огнем. Мы собираем обильную жатву и оказываемся под перекрестным огнем. По мне прилетают удары меча, стремительная стрела и ледяное копье, даже не пытаясь уклоняться, фокусируясь лишь на атаке. Я чувствую, как зелень Иргофа разожгло миниатюрное солнце в моих энергетических центрах. Маны и энергия ревут необъятным потоком, струясь во все стороны с каждой поры моего тела. Они создают абсолютно непробиваемый каркас. Чужие атаки стекают с меня, как вода с зонтика. Мы сражаемся под гол клинаний и щелкание тетивы, под металлический звон, хруст костей и отрывистые крики. Мы сражаемся так долго, что я теряю счет времени. Мне кажется, что прошло больше 10 минут, интуитивно ощущая действие алхимии. Оно спадет через 7 секунд. Мои глаза фиксируют, как чужое оружие, безвредно отскакивает от тел ребят. Как вражеские заклинания, безобидно разбиваются о доспехи. Это зарождает страх в рядах псов, шокирует их. Изумленные вдохи отрывистые возгласы звучат со всех сторон. «Что за гевальщина?» Неверяще кричит Кенку, чья коса наталкивается на голову волчка и улетает в сторону. Дрожжи стигает мечом пернатого по шее и уже скользит дальше, не дожидаясь, пока еще стоячий мертвец упадет. Сзади противника накрывает залпы магии. Вот и подкрепление. Засада! Отчаянно орет кто-то. — Вторит ему другой. Это окончательно деморализует бойцов. Их захлестывает паникой, как обезумевшие животные. Они несутся навстречу второй группе прорвать оцепление, покинуть подвал, сбежать, скорее сбежать. Я вижу, как Сваровский оказывается на пути троих закованных в латы и здоровенных ублюдков. Наго щурится и рисует чешуйчатыми ладонями хищные ломаные линии. Воздух раскрывается провалами, в которых таится бездна. Заимствованная сила выплескивается наружу целой гроздью багрово-коричневых лучей, и каждый из них прыгает навстречу врагам. Кто-то успевает активировать защитные способности, кто-то нет. При контакте фигуры милишников взрываются изнутри хлопьями пепла. Тролль с мерцающим щитом держится дольше. Но за два шага до Наги умирает и он. «У мамочки есть пряники для всех!» Задорно орет Сваровский. «Вы видели?» Вопрос, наполненный гордостью, обрывается. Ее глаза распахиваются. Невообразимо широко. Мне приходится отвлечься нарущего от ярости орка, поэтому я не сразу понимаю, что произошло. Нага стоит, не двигаясь, а на ее губах проступает кровь. Алый ручеек стекает ей на грудь, и лишь тогда я замечаю самый кончик кинжала, показавшийся у нее из горла над ключицей. Девушка недоуменно и медлительно тянется к проколу, как человек, которого зимой кусил комар. Не сезон откуда? Оружие резко дергается в бок почти перерубая чешуйчатую шею, и только сейчас из тени выплывает просвечивающий силуэт. Моди дроу, призрачный бродяга, 130 уровень, удовлетворительное состояние. Мне уже доводилось сталкиваться с представителем этого класса, во время осады кланхола Буревестников. Тот тифлинг умел становиться нематериальным на короткий срок. Я сосредотачиваюсь на темном эльфе и намеренно не смотрю на тело девушки. Иначе замру и уже не смогу сдвинуться. «Анфиса!» Дикий крик лесника на миг перекрывает даже шум боя. Выродок с кинжалом щериц и пинком отправляет Сваровски на руки Минотавру. А сам исчезает в клубах дымовой шашки. Меня переклинивает. Прыжок в тень телепортирует мое тело через десяток метров. Позади еще только пытаются пробиться убегающие псы войны, а передо мной лежит девственно чистый коридор. Клоны, подчиняясь даже не приказу, а только моему эмоциональному состоянию, выпускают залп воздушных лезвий. Мимо! Я тромбовую кипящую горечь, ненависть и ярость в один комок, обильно приправляя маной. И выплескиваю его вовне. Пламя, сотканное с чистой тьмы, молниеносно прокатывается вдоль всего прохода. Я слышу крик боли, и из сумрака вываливается долговязая фигура. Его доспехи покрыты серым огнем, который буквально дезинтегрирует куски кожной брони, а вместе с ней и его плоть. Обстановка мигает, и вот я на расстоянии вытянутой руки от него, не замечая и не чувствую, как применил телепортацию. «Тени служат не тебе». Мой голос звучит глухо и бесцветно. Моди воет, пытаясь стряхнуть себя лепестки пламени. Они не излучают ни крохи тепла. Я вцепляюсь в его горло, чувствуя, как когти на перчатках погружаются в мясо. Пристально вглядываясь в его глаза, подернутые от боли. Зрачки почти закатились, оставляя лишь белки. Язык прикушен до крови. Они мои. Мои ладони вновь исторгает сумрак. Дро вспыхивает изнутри, мгновенно обрывая свой крик. Ему больше нечем кричать. Серые языки вырываются из его глотки, возносясь к потолку. Он распадается в жирный, удушливый пепел. Я не понимаю, что сделал и как. Мимо бегут незнакомые существа, огибая нас по широкой дуге. Громкие голоса сливаются в однородный фон. Сердце пытается проломить клетку из ребер. Что-то острое пробивает мой бок. В теле, вибрируя, качается обломок меча. Полоска стали не длиннее ладони. В этом помраченном состоянии я считываю сразу несколько сцен вокруг себя. На расстоянии пяти шагов дальше по коридору Хрумыч сцепился с каким-то милишником-минотавром. Тролль принял вражеский клеймор на свои молоты, на жесткий блок, и чужой клинок не выдержал такого негуманного обращения. Фрагмент этого меча и пронзил мое тело. С ним приходит боль и понимание. Я больше не под защитой. Хрумыч радостно скалится, но Громила каким-то приемом огибает тролля и подсекает его ногу в колени. Берсерк падает на спину, пока из его обрубка фонтанирует кровь. Минотавр скидывает обломанный меч для добивающего удара. На расстоянии 12 шагов Смокер бежит вслед за нагом по имени Сальвадор. Тот скользит вперед по плитам, вкладывая каждую частичку сил в желание спастись. Из мины глотки вырывается частое дыхание. Орг же с азартом скидывает оружие для броска. Его тело деревенеет. Будто его выключили. Вытащили батарейки. Обрубили невидимые ниточки. Древесный хранитель жестко и неаккуратно валится лицом вперед с потухшим взглядом. Скользит по инерции еще полшага. Его добычу скользая, этого даже не видит. Мне хочется, чтобы это все прекратилось. Немедленно. Сейчас же. Фури активирует слияние еще на подходе к залу. Стойка превосходной досягаемости. Ей нужен этот дополнительный радиус атаки. Сюда бы Гурдара. Нашел, черт побери, удачный день пойти на охоту. Орг обещал принести какую-то потрясающую дичь и для того отправился в лес еще до захода солнца. Все это мимолетно проносится в ее голове, а сознание уже ищет цели. Сокрушительный бросок в самую гущу врагов, Глеф, раскручиваясь в полете, на вылет пробивает чей щит и доспех. Взрыв святой магии раскидывает тела. Рывок в самую гущу она ловит оружие и тут же использует адамантовый ураган. Несколько вражеских заклинаний накрывает его гроздью гранитных игл и чернильной черной сферой. Она превозмогает боль и продолжает движение. Некто Гермест оказывается достойным противником. Ее стойка позволяет арчанке дотягиваться издали, нервируя противника. Под ляск стали горячечное дыхание, они осыпают друг друга шквалом ударов, кружат, норовя подловить оппонента, запутать, заставить ошибиться. Минотавр ловко пригибается под горизонтальным взмахом Глефы, фурию закручивает и проносит мимо, открывая беззащитную спину врагу, но Орчанка активирует. Экстренное перенаправление. Импульс ускоряет все ее тело, позволяя возвратным движениям вбить лезвие в позвоночник громилы. Оружие со скрежетом кромсает броню, скрываясь внутри, его останавливает лишь нагрудник. Глаза девушки уже нашаривают новую цель. А потом еще одну и еще. Она крутится юлой скользя от одного пса к другому, пока наконец не находит своего моби Дика. Майрон. Орг, дредноут, 130-й уровень, полностью здоров. Одетый в комплект дорогих, явно сетовых доспехов, он отбивается от кунлуна. Гоблин использует посох вместо шеста для прыжков в высоту. Скачет кузнечиком, но достать противника никак не может. Хромка длинного щита ловит прыгуна в полете. От столкновения лицо коротышки деформируется. Здоровяк хочет вновь атаковать, но вынужден уклоняться от холодного огня прилича. Фурия рвется к новой цели, но ритм боя меняется. Псов охватывает паника, и они все массой несутся обратно к выходу. Арчанку успевает распластать двоих, а потом сама уходит в защиту. Какой-то кастер поджигает и замедляет ее. Своевременная помощь Фобоса спасает ситуацию. Она мчит вслед за убегающими, пытаясь отыскать Гвина. Тот застыл возле умирающего Дроу. Олег явно не в порядке. Едва ли отдает себе отчет, где он сейчас находится. Вражеский прилив огибает его, и Арчанка несется дальше, спокойно. Здесь ему ничто не угрожает. Впереди в гуще тел мелькает высокая фигура Майрона. Его башку с плюмажем на шлеме видно издалека. Поток псов распадается на множество ручейков. Едва ли они помнят, как именно попали в этот зал. Кто-то бежит в сторону комнат, не осознавая, что это тупик. Кто-то угадывает с направлением. Там лестница к этажу выше. Дредноут один из тех, кто ошибся. Громко топая, он ломится все глубже в жилую часть здания. Глаза, скрытые забралом шлема, рыщут в поисках выхода. Фурия вытягивается в узнарительном выпаде, пробивая какого-то кастера. Он виснет на ее глефе, как бабочка на булавке. Схватив беднягу за шею, Арчанка срывает тело с лезвия, фактически разваливая его на две половины. «Заблудился?» Скрипит она, обходя великана по кругу. «Явно не слабак. Будет хорошая драка». «Отвали или пожалеешь?» В голосе Майрона проскакивают и угроза, и напряжение. «Где этот сраный выход?» Оппонент явно понимает, что время играет против него. Больше не вступая в диалог с тем, кого собралась убить, Фурия использует бросок рикошетом. Мелкий баклер стреляет в лицо орка, но он, ожидаемо, скидывает собственный щит. Ростовая махина закрывает его от горла до щиколоток. Металлический звон наполняет пространство, а девушка уже скользит направо, обходя врага с той стороны, где поднятый щит, закрывает ему обзор. «Сейчас!» Анцельм наконец, выходит из спячки. Ведомый удар врубается в лопатку врагу, высекая искры. Доспех выдерживает столкновение. Впервые на ее памяти. Еще и слияние заканчивается. Ответный удар страшен. С нечеловеческой скоростью кромка щита, охваченная какой-то энергией, бьет ее в горло. Фурия не успевает уклониться. Лишь доворачивает корпус, принимая выпад на наплечник ее сносит отшвыривает назад закручивая в полете спина чанки находит дверь которая с громким треском раскалывается в окружении обломков и древесной пыли девушка влетает в одну из спален столкновение со стеной на миг оглушает ее со стоном она спрыгивает на ноги но тяжелая ладонь вбивает ее голову в стену шлем пытается гродить мягкую начинку но металлический звон делает только хуже перед глазами все плывет кровь наполняет рот уши перестают регистрировать какие либо звуки встать простая мысль резонирует внутри «Разрывай дистанцию орет паладин стремительное колено находит солнечное сплетение девушки она чувствует как от чудовищной силы удара сминается нагрудник На миг ее подбрасывает вверх, но пятерня тут же силой швыряет ее в пол. Что-то ломается внутри, и дыхание перехватывает. Встать во что бы то ни стало. Волна псионической энергии расходится во все стороны. С трудом она улавливает болезненный вскрик Майрона. С не меньшим трудом арчанка переворачивается на спину, чтобы увидеть падающий ей на лицо саботон. Латный ботинок вминает ее голову в камень. Шлем почти бесполезен. Клацают выбитые зубы, с хрустом сминается нос, трещат позвонки, сознание разлетается на куски от нестерпимой боли. Нет, фурия! Собирая остатки воли и последние крохи энергии, фурия выбрасывает кулак, со всей мощи бьет его в пах. Ничего, ни вскрика, ни округлившихся глаз. Ракушка! Орг с Калицей вновь вскидывает ногу для удара, которой она уже не переживет. Вспышка золотой энергии ослепляет их обоих. Девушке кажется, что комнату прочертил зигзаг молнии. Он винчивается куда-то в бок громили, обжигая и заставляя его дернуться от боли. «Отойди от нее ты!» Секундная пауза, и женский голос неуверенно довершает фразу. «Сукин сын!» В затуманенном от боли мозгу мелькает узнавание пополам с удивлением. «Мама?» Прохладная волна исцеления снимает боль. Медленно. Слишком медленно начинает чинить ее тело. «Ты следующая после этой суки!» Мрачно обещает Майрон, переводя взгляд на Хоуп, что застыло в дверном проеме. Вряд ли та со своим скромным 53-м уровнем может серьезно навредить ему. Что за шума, драки, нет? Позади жриса появляется оскаленная физиономия Дженни. Двуручник, опущенный на плечо, смотрит в потолок. С него все еще капает кровь. Эта небольшая пауза в купе с рассеявшейся хмарию позволяет орчанке принять решение: Когти дракона! Ее перчатки покрывают длинные ледяные наросты. Почти без замаха фурия вонзает раскрытую ладонь в щикалат орка. Когти вскрывают на голени, как консервную банку. Волна глубокого льда бежит во все стороны от раны, останавливаясь лишь у колена. Дредноут начинает орать. Рефлекторно он еще успевает в полсилы приложить ее здоровой ногой по голове. Но вот покалеченная конечность нагрузку уже не выдерживает. Она начинает трещать, а арчанка лишь усугубляет ситуацию. Ее локоть сносит промерзшую плоть, отрывая сабатон вместе с щиколоткой. Потеряв опору, вой от боли Майрон падает на спину. Дженни пользуется моментом. Она влетает в комнату, занося меч над головой, и... Тот застревает. Скинутый для удара клинок уходит глубоко в потолок. «С такими помощниками никаких врагов не надо», — шипит Фурия. Ее речь выходит смазанной и нечеткой по ряду причин. Среди которых неполный комплект зубов и до сих пор хрустящая челюсть занимают первое место. Да твою мать! вопит Женя, едва успевает шатнуться назад. Ее оружие остается торчать в перекрытии. Майрон, как был с положения полусидя, пластает воздух своим мечом. Всех, всех вас и вырежу! Неразборчивый рык пополам с кровавой слюной летит из-под забрала. Новая вспышка магии отбрасывает его назад. В дрожащей руке хоп волшебная палочка, ходит из стороны в сторону. Жрица ступила в комнату, уходя в угол, чтобы ничто не перекрывало ее сектор. «Только попробуй тронуть ее, паршивец!» «Еще несколько попыток, и ты найдешь верные слова». Слабо улыбается Фурия. Культеадра Дноута потихоньку начинает таять, смешивая кровь с синей коркой. «Настоящий фруктовый лед!» Дженни держит дистанцию, сдвигаясь то влево, то вправо. Направленная в ее сторону оружие орка следует за ней неотрывно. Фурия же напрягается и начинает действовать. Наконец, Стифлинг высоко прыгает. Поджатые груди ноги пролетают в считанных сантиметрах от горизонтального взмаха меча. Майрон уже не успевает нанести второй удар, потому что стихийная воительница вбивает сапоги, охваченные пылающим Маривом, ему в живот. Противник выплевывает кровь, хочет врезать по наглой харе и... не может. Тело больше не слушается его. Он с трудом переводит удивленный взгляд на пять ярко-синих когтей, торчащих у него из груди. Его будто поталкивает что-то снизу, мешая лежать спокойно. Арчанка, ушедшая целиком в землю, силой тянет на себя когти. Она вновь погружается в камень и через секунду выбирается в стороне от остывающего трупа. «Мама, ты умеешь ругаться?» Облегчение пополам с изнеможением затапливает тело. Хоуп как-то смущенно опускает взгляд, а ее фиолетовая кожа покрывается румянцем. Минотавр скидывает обломанный меч для добивающего удара. Хромоч пытается закрыться одним из молотов, но я знаю, что это не поможет. Первородные оковы... Теневые цепи до хруста сжимают здорового ублюдка. Я ощущаю, как он начинает хереть, а мои раны зарастают. Это похоже на укол адреналина. Обломок меча, вытолкнутый исцелением, зенит о камень. Клоны, подчиняясь команде, прошивают рогатого с нескольких сторон. Изогнутые мечи выходят у него под и меж лопаток, секундный теневой сдвиг, и вот уже новая пачка под заячьим бегом мчится лет за беглецами. Мы должны уничтожить их всех. Я обшариваю взглядом зал, ища хоть кого-то из врагов. Пусто. Фокусируюсь на копиях, которые успели догнать отстающих. Удар в спину, осенний листопад, кислотный плевок, встречный разрез. Враги падают, а я не спускаю глаз со смокера. Он все так же неподвижно лежит лицом в пол. Кроме меня в помещении еще несколько ребят. И я молюсь, чтобы Чичундра узнала о происходящем как можно позже. Я не могу остановить грядущую боль, лишь надеяться на отсрочку. При виде паладина в голове всплывает поток чернейших ругательств. Она как раз фокусируется на исцелении раненого Хрумыча. Девушка механически кастует, а сама водит головой по тренировочному залу, ища... Смокера. Этот звук не способен издать разумный. Вопли раненого животного полный невыразимого горя. Арчанка в два прыжка оказывается подле офтанка. Я пытаюсь оттеснить ее в сторону, но это невозможно. Девушка с неожиданной силой отшвыривает меня в сторону, как допитую бутылку из-под газировки. «Нет, нет, нет!» Она падает на колени возле смокера. «Нет, Бориса. В лежащем на земле мужчине я почти вижу то еще старое тело, без колыков и зеленой кожи. Вся целиком чичундра мгновенно превращается в ослепительную зорницу. «Ты обещал!» Отчаянный крик рвет горло. Золотистая энергия бежит по всему телу паладина, бьет в Бориса. Вспышка. Я закрываюсь рукой. На слезящихся отрезе глазах отпечатываются остывающие образы. «Свадьбу!» Надрыв в ее голосе корежит меня изнутри. Как салют сквозь сомкнутые веки, я вижу каждый выброс магии. Вспышка. «Твоих детей! Обещал!» Мне хочется зажать уши, чтобы больше не слышать ее. Почти на ощупь я двигаюсь в ее сторону. Вспышка. Едва улавливаю хрустальный звон. Чувствую резкий запах озона. «Ты не умрешь, скотина!» Слезы делают ее речь неразборчивой. «Ты обещал мне!» Вспышка. Загребая руками в пустоте, пытаясь нашарить девушку, это нужно остановить. Хватит. Пусть она ударит меня. Пусть обматерит. Проклянет. Я дотрагиваюсь до брони сквозь нарастающий звон, улавливаю еле-еле слышимый, почти беззвучный... Вдох. Ослепительное сияние вокруг паладина медленно угасает. Зажмурившись, она оцепенеет, возможно, молится, возможно, просто боится посмотреть на Бориса. Я тоже не решаюсь опустить взгляд. Лучше застыть в этом моменте, когда еще есть шанс на невозможное. «Я что-то пропустил?» Хриплый голос заполняет мои уши. Выражение лица Чучундры меняется столь резко, что это кажется нереальным. Скорь поступает место ослепительной радости. Она душит в объятиях лежащего мужчину. А я закрываю глаза и благодарю всех богов на свете, потому что мне не придется провожать в последний путь смокера, потому что мой товарищ выжил. Как сдувшийся воздушный шарик, я выпускаю из себя напряжение. Время возобновляет свой естественный бег. Ошарашенный гол наполнил зал. Пораженные крики, смеха, негромкое чертыхание. Вокруг меня всего несколько стальных крыс. Ромашка, хрумыч, бестия и лесник. Наконец, я взглянул на орка, который стискивал в объятиях чучундру. Она вжала свое лицо ему в шею, зарылась почти целиком, буквально вдавила всю себя в тело любимого. «Доспехи бы хоть сняла!» Слабо усмехнулся смокер. «У меня ребра болят! Козлина!» Ласково прошептала арчанка, водя ладонью по лицу мужчины «Как тебе это удалось?» Мой вопрос заставил Паладина резко вскинуться на ноги. Ее палец уперся мне в нагрудник. «Я тебе голову от...» отстань от Гвина!» Перебил ее смокер. «Я выпил ту бурду добровольно и знал о рисках». Она посверлила меня тяжелым взглядом, дымясь от злости, но все-таки отступила. «Не знаю», — наконец буркнула девушка. «У него сердце все было изъедено этим твоим пойлом, как швейцарский сыр». За безумной стимуляцией двух энергетических центров платит третий. Арчанка потерла мочку уха. Это не было какой-то извученных заклинаний. отрешенно протянула она. Я оперировала чистой магией и модифицировала ее свойства на ходу. Залечила все повреждения, восстановила сердце, напитала его маной, а потом пыталась запустить... Ну, воскрешения же не работают! пискнула ромашка. Реанимационные мероприятия — это воскрешение?» Подойдя поближе, задала риторический вопрос бестия. «Нет. Дефибрилляция!» — сумничал Хрумыч. «Не совсем. Покачала головой бестия. Та лишь восстанавливает нормальный синусовый ритм. Ты выполняла что-то вроде прямого массажа сердца?» Она перевела взгляд на Чучундру. Арчанка задумалась. «Да?» «Я сдавливала его пучками магии, чтобы кровь шла по сосудам?» Мысль о том, насколько опасен может быть опытный волшебник-лекарь, мелькнула в моей голове. «Попробуй противопоставить что-то тому, кто может дистанционно воздействовать на твои органы». «Писец!» — Вылопил глаза тролль. «И как только не раздавила...» «Любовь, старик!» — улыбнулся смокер и тут же скривился от щипка. Оттянув край маски, я почесал подбородок. Разин и Анки говорили, что вернуть разумного невозможно, когда его душа покинула тело и ушла за край. Если считать, что смог просто находился в состоянии клинической смерти, просто передразнила меня бестия, изобразив воздушные кавычки. «Хватит об этом!» Сердито махнула рукой Чичундра. «Он жив! Это самое главное!» «Не всем так повезло!» Глухо произнес лесник. Он виновато кивнул. На тело Сваровски, до сих пор лежащее в проходе. Практически отделенная голова не оставляла сомнений, что ее уже не спасти. «Нам нужно закончить начатое. Усилием я заставил себя сосредоточиться на текущей ситуации. Наши товарищи преследуют врага. Мы должны им помочь!» Серия отрывистых кивков, и мы понеслись к первому этажу. По пути не раз и не два встречались тела, но никого из наших. Несколько раз я посылал своих клонов на доносящийся шум, чтобы помочь ребятам, увязшим в бою с кем-то из псов. Эти ожесточенные схватки шли прямо посреди жилых комнат и в узких коридорах. Неожиданно мы настигли Аврору, которая вместе с Хоуп и Дженни Спаркс мчалась к выходу из здания. Арчанка беспрестанно терла лицо под шлемом и шипела, как гремучая змея. «Ты в порядке?» Пристраиваясь сбоку, спросил я. «Ненавижу отращивать зубы!» Со злости пробубнила фурия. «Дико чешется вся челюсть. Внизу все чисто? Все окей?» «Потом». Финальное сопротивление мы нашли на первом этаже борделя. В зале со сценой и перевернутой мебелью группу псов сбилась куча, отражая все атаки. Их окружили со всех сторон, не давая прорваться ни к выходу из комнаты, ни к пролому в стене. «Это последнее?» — отрывисто бросил я Маджестра. «Нет, братишка!» — хмур ответил Барт. «Частью лизнула, пока мы с этими копались». Увидев прибытие подкрепления и руководства, один орк истошно заорал. «Выпустите нас! Все! Вы уже победили!» Вы пришли в наш дом с оружием в руках. Холодная ярость толчками выплескивалась с каждым словом. «Собирались перебить нас прямо в кроватях, а теперь хотите прощения? Вы бы пощадили нас!» Клокастый поймал мой взгляд и дернулся, как от удара. Шестерка клонов влетела в самую гущу врагов, взрываясь шквалом ударов. Сопротивление псов угасло почти мгновенно, и наступила тишина. Стальные крысы устало выдохнули, скидывая шлемы и убирая оружие в ножны трофеи собрать, все трупы вынести на улицу и сложить в одну кучу, личные вещи упаковать. Мы уходим из Рунсика. «Вы слышали его?» Гаркнул Смокер, и Сокланы пришли в движение. В сопровождении Авроры, Хоуп и увязавшейся за нами ромашки я прошел сквозь вестибюль. Высокая входная дверь валялась на полу, снесенная с петель. Торговая лавка была разграблена, На полу грязные следы какой-то мусор. Оказавшись на улице, я замер от удивления. «Охренеть!» Протиснувшись слева от меня, тихо протянула ромашка. «Я уже говорил тебе, что мне нравится твой батя?» Повернувшись к Авроре, спросил я и широко улыбнулся. Так круглыми глазами смотрела перед собой и молчала. Гурдар возвышался над измочаленными телами, как старуха с косой посреди поля боя. Армии давно ушли, оставив обильную добычу для стервятников и мародеров. И вот появилась она, чтобы забрать души павших. С его массивного двуручного молота медленно капала кровь, мускулистая грудь вздымалась в такт жадным вдохом, глубокие раны на бедре, спине и боку обильно кровоточили, отроши волосы облепили потное лицо. На первый взгляд на площадке перед входом лежало не больше десятка мертвецов, вытянутые цепи от входа в бордель к орку. Некоторые были истыканы стрелами, большая часть носила следы страшных дробящих ударов, искорежная броня, вбитая внутрь тела, размаженные головы, сломанные конечности. «Это ты их всех?» Вопрос ромашки повис в воздухе. Орк встряхнулся и перевел на нее немного расфокусированный взгляд. «Они бежали прочь, как шакалы. По одному и по двое, раненые и паникующие. Их оружие-доспехи носили следы боя. Эти трусы напали на нас или я ошибся?» «Ты все правильно понял», бросил я. «Боже мой, ты ранен!» — скрикнула Хоуп и спешно начала кастовать исцеляющие заклинания. Гурдар довольно заурчал, когда его раны начали затягиваться одна за другой. «Я принес оленя, дочка», — буднично произнес орк и указал на рогатую тушу позади себя. «И с него выйдет хорошее жаркое». Э, спасибо. Мы покидаем Рунсик. Ты с нами?» Охотник взглянул на Фурию, затем на Хоуп и отрывисто кивнул. «Нам пришлось спешно убираться из деревни. Неизвестно, кому псы успели рассказать о нашей локации. В качестве временного решения я предложил дом Эверхарн. Матриарх нехотя разрешил переждать в особняке несколько дней. В какой момент ускользнул Заракас, я даже не заметил. В любом случае, он нам помог. Спасибо и на том. В Рунсвике осталась лишь Финка. Я попросил ее подежурить там и дождаться Киву, с которым у нас не было связи. Второй задачей являлось наблюдение за борделем. Не покажется ли кто подозрительный? Не заявятся ли новые гости? Хотелось понять, слили ли псы кому-то информацию о местонахождении нашей базы. С ее стелсом риски для темной эльфийки будут минимальны, хоть Фобос, и попытался протестовать. Благо, сама девушка успокоила волнующегося жреца. Еще одной жертвой зелени Ергофа стал Алан Вистель. Его обнаружили без единой раны посреди тренировочной площадки под телом одного из напавших на нас ублюдков. Меч бывшего Виконта покрывала бордовая пленка. Он успел забрать с собой как минимум одного врага. Чучундра, как уже хилер с опытом, попыталась исцелить и его сердце. Но оно ни в какую не желало запускаться. Слишком много времени прошло. Мозг погиб из-за нехватки кислорода и отсутствия циркуляции крови. Когда гражданские выползли с минус третьего этажа и увидели бойню, они просто оцепенели. Тяжелый металлический запах крови забивал нос и лез в рот. Мирабелла заметила своего мужа и рассыпалась в дребезги. Одному из ее сыновей пришлось вести воющую женщину. Второй с подрагивающими глазами помог отнести тело своего отца наверх. Мы решили не затягивать с похоронами. И Сваровский, и Алан заслуживали достойного погребения. Речь лесника врезалась мне в память. Даже сейчас я прокручивал ее в своей голове. Минотавр помог спустить легкое тело Наги в глубокую могилу и вызвался первым сказать несколько слов. Анфиса как-то призналась мне, что была очень одинока в реале. Глухо произнес он «Ни семьи, ни детей». Вешарон позволял ей забывать об этом, делать вид, что у нее есть друзья. Он замолк. После того, как Анфиса вступила в наш клан, она перестала притворяться, потому что это стало правдой. Она считала нас всех своими настоящими друзьями. После него выступал еще кто-то, но я уже не слушал, потому что в голове пульсировало лишь одна настойчивая мысль. Как же я устал хранить своих товарищей. Вистели, Клиус, слуги и работающие девушки остались в Рунсике. С нами было бы еще опасней, да они и сами не рвались ехать непонятно куда. Я обещал прислать строителей для реконструкции кинжал и ножен в самое ближайшее время. Тела псов после одной небольшой манипуляции сгребли в глубокую яму, спасибо заклинаниям, мелисы, и подожгли. Пламя, призванное бестие, оказалось такой силой, что уничтожило даже кости. Расселив стальных крыс, я прыгнул к ланхолу буревестников. предрассветная хмарь вступила в свои права, постепенно прогоняя темноту. Мне нужно было сделать одно неприятное, но необходимое дело. Вокруг крепости оборудовали самый настоящий временный лагерь. Множество палаток и шатров самых разных цветов А еще там имелось что-то вроде колодца. Скважина, откуда желающие присоединиться к бурьвестникам, а также многие уже вступившие туда новички, набирали воду. Не все хотели жить в кланхоле под постоянным действием болевого заклинания. Именно в этот колодец я избросил половину отрезанных голов, забив его почти до края. Остальные разложил вокруг деревянного бортика. Действовал механически, стараясь не смотреть и не думать потому что некоторые вещи пробивали даже мою окрепшую ментальную броню. Пускай меня считают садистом и психопатом, если это поможет избежать новых жертв с обеих сторон и лишить врагов части бойцов, все будет не зря. К концу площадка вокруг скважины напоминала тыквенную грядку. Вот только смердела она отвратно, а налетевшие мухи с очень раздражали. Финальным штрихом стал свиток с моим посланием. Его я прикрепил к крыше колодца. Очень важно, чтобы читающие понимали, что случилось и почему. Я перемазался с головы до ног, поэтому перед возвращением в Аскеш окунулся в море. Оно тут как раз находилось неподалеку. Ледяная вода не только смыла засохшую кровь, но и прочистила мозги. Три часа спустя с момента бегства из Рунсвика я вместе с Авророй сидел в моей комнате и чувствовал полное опустошение. Как будто за прошедшие сутки отдал всего себя без остатка. Внутри меня только гудящий ветер. Не было даже усталости, хотя тело определенно вымотано до предела. Лишь пустота. Вакуум. Раз за разом я прокручивал события последних недель. Не давал мне покоя и еще один вопрос. Как псы смогли нас найти? Возможно, последствия физического и ментального истощения, но я начал негромко смеяться. На недоуменный и немного испуганный взгляд девушки пояснил. «Знаешь, как в старых мультфильмах койот, который вечно гонялся за птицей, он частенько вылетал с обрыва и бежал по воздуху». «Что-то такое припоминаю», — осторожно ответила Фурия. «Он мог бежать, пока не смотрел под ноги». С очередным смешком произнес я. «Так и для нас. Остановка ведет к смерти. Мы просто должны все время двигаться». Просто быть на шаг быстрее наших врагов. Фурия вздохнула и тихонько заметила. В конце он всегда падал, Олег. Это что, какой-то прикол? Раздраженно буркнул Дэмас, изучая двухметровую металлическую палку с синим кристаллом в навершие. Что такое придурь? Опять дармовая шмотка не та попалась. Усмехнулся Фобос. От придури слышу. Да! Прошлый посох бустил заклинания тьмы, этот воздушный. Ну что за хрень? Это потому, что вселенная не любит халявщиков. Хочешь годную пуху — достань ее сам. Расплылся в улыбке чеширского кота жрец. Ромашка хихикнула и запихнула в рот ложку с ягодным мусом. — Ну, знаешь, старик, я потянулся всем телом. — На вас не угодишь. Хочешь, в следующий раз лично предъяви тому смурфику, что у него хреновый эквип? «Во-во!» — качнула головой Аврора. «Он тебе железной рукой двинет промеж глаз. Все недовольство рассеется. Как думаешь?» Она развернулась ко мне. «У него теперь второй протез будет? Или все же отрастят ему?» «А кто знает?» Я равнодушно пожал плечами. «Не сомневаюсь, что мы еще встретимся. Тогда и узнаем. Мартин, вообще-то ты можешь сменять посох, если не подходит». «С кем и на что?» оживился Деймос. «Братец мой названный, Саверет. Он как раз воздушник. Пока мы здесь остановились, тебе проще всего это провернуть. А на что? Это уже сам договаривайся. Ты, кстати, занятий не прогуливаешь?» «Не-не-не», — «Не -не -не», перекрестился Тифлинг. «Аринда бы с меня шкуру судрала». «Ты любишь пожестче, да?» Вновь осклабился Фобос. Оставив их переругиваться и дальше... После завтрака я нанес визит в колонхол псов войны. Его местонахождение не являлось большой тайной. Скромных размеров замок располагался на западе от Вразграда. Для этой поездки имелось две причины. Во-первых, узнать, сколько их всего осталось. Нужно понимать размер угрозы, если псы захотят отомстить. Во-вторых, очень не хотелось залезть в их казну, ГМ и его ближайшее окружение явно полегло. Высоки шансы, что в стане врага сейчас замешательство и хаос. Почему бы не воспользоваться моментом? Правда, казалась куда интереснее моих самых смелых ожиданий. Клан Холпсов войны пустовал. Совсем. Похоже, покойный Форликс взял с собой всех бойцов без остатка. Либо же те немногие резервы сегодня направились в какую-то иную локацию. Защитный барьер исправно оберегал имущество своих хозяев, но против астрального прыжка он не устоял. Можно было бы попытаться захватить замок, но мне эта идея не нравилась по двум причинам. Таких желающих и без нас сейчас будет полно. Многие захотят воспользоваться моментом. К тому же главной нашей защитой всегда являлась скрытность. Если засядем очень явно и нагло, велики шансы еще раз подставиться под удар. Полный обыск здания занял больше полутора часов. Пока смотрел все комнаты, к тому же пришлось повозиться с замками на двери в хранилище. Внутри ощутил, будто попал форт Нокс. Только вместо золота на стеллажах и в ящиках хранились редкие и очень редкие алхимические травы, корешки, руда, шкуры и драгоценные камни, а также всевозможные готовые расходники, зелья, свитки, зачарованные стрелы и болты одноразовые артефакты. В какой-то момент моя пространственная сумка наотрез отказалась принимать новые трофеи. Если бы на полке не нашлось несколько ее товарок, я мог бы весьма сильно обломаться. А так, перекинув через плечо второй ремень, продолжил запихивать в инвентарь все добро, непосильно нажитое псами за эти годы. Еще более хитрая дверь оберегала комнату с экипировкой и казной клана. Однако и она не смогла остановить меня. Благодаря трехсотому навыку взлома замков, полученному еще до глобальных изменений, я имел мышечную память и мастерство самого настоящего аса среди медвежатников, пока лишь та хреновая дверь в логове нергов осталась неприступной. Шумно выдохнув, я ступил внутрь и... Через секунду широко улыбнулся. «Да, шмота здесь нашлось не очень много». Порядка 20 единиц, правда, весь эпического ранга. Похоже, редкие предметы ниже они либо не хранили, либо же раздали новичкам. Себе присмотрел новый ремень на замену старому сотового уровня. Мстительный пояс авантюриста. 130 тридцатый уровень. Эпическая. Прочность высокая. Тип пояс. При использовании. Ощутимо повышает силу значительно повышает ловкость, значительно повышает выносливость, ощутимо повышает физическую защиту, ощутимо повышает реакцию. После выходки Демиурга многие характеристики поменяли свое название. Уклонение и парирование стали реакцией, скорость перемещения, просто скоростью, поглощение физического урона, физической защитой, которая, как мы смогли установить, повышала крепость кожного покрова, мышц и костей. Разве что меткость так и осталась без изменений. Замеры показали, что предметы с этим эффектом положительно влияли на глазомер и координацию. Еще одна любопытная находка привлекла мой взгляд, и я уже знал, кому она может пригодиться. Посмотрим, сможет ли эта штука сломать вечный покерфейс зеленого лица. Сперва я даже не понял, это перчатки, или какое-то оружие. Настолько странно эта вещь выглядела. Обмотки из узумрудной змеиной кожи с медным обрамлением, которые закручивались вокруг предплечья владельца и заканчивались тремя металлическими когтями для большого, указательного и среднего пальца, соответственно. Тыльные стороны ладони при этом защищали пластины, стилизованные под морду змеи. Оказалось, все же оружие. Укус зеленой мамбы 130 уровень, эпическая, тип кастет, прочность высокая, убойная сила высокая, при использовании, значительно повышает силу, значительно повышает ловкость, ощутимо повышает выносливость, значительно повышает скорость, значительно повышает реакцию, способность гремучий яд, использование Раз в 15 минут вы можете выпустить смертоносный яд к тело жертвы при физическом контакте. Интересно, а руку-то в кулак можно будет жать с этими коготками? Или они убираются и выдвигаются? Зато сундук с казной псов прямо ломился от денег. По 200 тысяч золотом и еще 160 платиновых монет. Ремонт нашего колонхола резко переставал быть проблемой. Осталось лишь убедиться, что ни одна живая душа теперь о нем не знает. Обыскав личную комнату и кабинет ГЭМа, я нашел тайник. Фальш-панель, спрятанную под письменным столом. В нем лежала колба с мелким бордовым крошевом знакомого вида и еще 15 платиновых монет. Айситовая стружка, вне уровней, эпическая, разовое использование, повышает ранг любой экипировки на одну степень, до эпического включительно. Может быть, применено к оружию. Похоже, товарищ форликс зажилил клановые богатство в свое единоличное пользование. Ай-яй-яй, как нехорошо! Заначка на случай конфликта в коллективе? Недолго думая, высыпал красные фрагменты на перевесь с метательными ножами. Больно нравилось мне их свойство самостоятельно возвращаться в свои гнезда. К тому же эта реликвия — а значит, автоматически повысится до 130 уровня после апгрейда. Багровая крошва при контакте с предметом начало таять, как масло на сковороде, и вскоре втянулась в него на каком-то невидимом атомарном уровне. Бандольер элементов первой стихии. 130 уровень, эпическая, реликвия, тип метательная, прочность высокая, убойная сила высокая, Значительно повышает ловкость, значительно повышает выносливость, значительно повышает меткость, ощутимо повышает скорость. Снаряды поражают цель случайным стихийным эффектом. Способность – касание стихии. Пассивная. Случайные стихийные эффекты повышают убойную силу снарядов. Я как раз любовался новым описанием ножей, когда снаружи раздались хлопки телепортов. Явно ним ни мне одному пришла в голову идея обнести логово псов. Значит, весть об их печальной участи уже успели разлететься среди бывших игроков. Спасибо этому дому, пойдем к другому, верно, бруд? Рахнит добродушно прострекотал в ответ, что, мол, пора и честь знать. Астральный прыжок протащил меня по изнанке обратно в аскеш. Строительная бригада занималась возведением собственного особняка. Прораба я нашел за работой, бородач привычным образом распекал кого-то из своих подчиненных. Облегчив свой кошелек на 30 тысяч золотых задатка, я обрисовал картину разрушений расстроенному Дуэргару. Неудивительно. Не так давно он сдал объект, а его уже успели раскурочить. Не собственник, а бестолочь. Что-то такое читалось в его выцеших глазах. За ремонт старик обещал взяться в самое ближайшее время. Новый заказ они пока не успели получить, а деньги были нужны. Дальше направился в кузницу мастера Шардрина. Лысый дрог как раз решил перекусить, когда я заявился в его мастерскую. «Не, Дроссель», — поприветствовал меня мужчина. «Мастер Шардрин», — кивнул я. «Мой заказ готов?» «А уэстрик самые сочные ляжки в подземье?» — фыркнул кузнец. «Конечно, готов». «Отчаянный ты все-таки эльф». Почти самоубийца. Услышать тебя однажды это свиноравная мадам, и привет, а точнее, пока. С тебя 600 золотых. Он положил на прилавок небольшую шкатулку и требовательно протянул руку. Как 600 Мы же сторговались на 500 Угу. А потом я вспомнил наш прошлый уговор. Сверкнул глазом Шардрин. Я что тебе сказал, юноша? Когда Келли сделал? Если никто не придет ко мне с историями о том, как их поразил мой шедевр в твоих руках, следующий заказ тебе обойдется. На двадцать процентов дороже. Сухо процитировал он. Представляешь, ко мне так никто и не пожаловал по наводке от тебя. У, пройдоха. Отчитав монеты, я забрал коробочку, открыл ее и застыл. Секунд десять пялился на предмет, после чего перевел взгляд на кузнеца. Это что такое? «Артефакт!» — раздраженно фыркнул мастер. «Артефакт, ага! А почему он в виде гребаной сережки?» Не выдержал я. На моей ладони лежало ювелирное украшение в виде искусно сделанного пера, воткнутого в пачку свитков из матового серого металла. Крепеж, судя по всему, должен был приладить эту хреновину к дальнему краю раквины раковины, не к мочке, куда обычно втыкали серьги. Каф мыслеречи. Эй, эта штука работает? Проверка, проверка. 1, 2, 3. 130 уровень, артефакт, тип сережка, прочность средняя, позволяет носителю общаться с держателями сопряженных колец мыслеречи. А нельзя было сделать его в нормальном виде? Я продолжил возмущаться. «Кольцо, браслет, кулон!» ути какие мы нежные!» И хидно оскалялся Дроу. «Злые однокурсники в ониксовом шпиле засмеют. Это шедевр истинного мастерства, тончайшей работы, чтоб ты знал! Приложи любое кольцо мысли речи для сопряжения и говори свободно, сколько хочешь. Еще и руки будут свободные. Не следовало бы содрать тебя в два. Нет, в три раза больше золота. Эта штука сделает меня богачом. Все, хватит испытывать мое терпение. Старый хрен продолжил бушевать, а я вернулся в дом Эверхарн и отправился на тренировку. Нужно было срочно сбросить стресс от общения с этим несносным типом. Через час интенсивных попыток мне удалось повторить свой фокус с огнем. Это было непросто. В бою я действовал на эмоциях и инстинктах. Потребовалось понять, какое именно плетение я использовал, какой конфигурацией магии его наполнил, чтобы призвать это негреющее серое пламя. Никаких сообщений перед глазами не выскочило, но они и не требовались. Все наши системные способности и заклинания — это костыли. С их помощью игроки, не имевшие нужных задатков, активировали ту или иную обилку. Будто пенсионеры, умеющие только дважды кликать на иконку скайпа, чтобы пообщаться с внуками. А ведь магия — это язык мироздания. Он может менять физические законы реальности, Иными словами, язык программирования, где желаемый результат зависит лишь от твоих знаний и мастерства. Энергия для физических способностей работала по схожему принципу. Если правильно направлять ее внутри тела, правильно стимулировать мышцы, можно добиться потрясающего результата. Заячий бег, действующий пока у тебя хватает энергии, а не всего лишь 20 секунд, пожалуйста, главное знать как. Я активировал одно заклинание за другим, пытаясь понять и прочувствовать, что происходит с моим энергетическим центром в мозгу. Как именно течет мана к рукам, какое плетение создается автоматически после мысленной команды. С уже изученными спеллами пока не сложилось. Зато мне удалось добиться скромных успехов, воссоздать защитный барьер, который я призвал в бою с Аларис. Мерцающий сумрачный щит, готовый поглотить хоть стрелу, хоть нож, Хоть фаербол. Я потерял счет времени и очнулся, когда понял, что дико хочу жрать. Не есть, именно жрать. Уставший, мокрый, я добрался до столовой, что находилась ближе всего к выделенным для стальных крыс комнатам. Здесь ужинала большая часть клана. Не успел я сесть за стол, как шутки посыпались со всех сторон. «Это что такое?» — улыбнулась Аврора, кивнув на мое ухо. «Уголек — законодатель моды!» — прыснул Деймос. «Это все знают!» «Наш мальчик стал совсем взрослый!» Смахнула фальшивую слезу Чичундра. «Уже уши проколол!» «Каждый подросток должен совершить акт протеста против родителей!» Глубокомысленно заметил Маджестра. у предатель!» «Ну, может, у Дроу так принято!» Наигранно пожал плечами «Смокер!» «Кто мы такие, чтобы лезть в чужой монастырь со своим уставом?» Его голос прямо лучился и хитством. «Вы все?» Ровным голосом поинтересовался я. «Нет-нет, погоди!» Замахал руками волчок и попытался изобразить бас. «Сынок, не дай бог, я сейчас выгляну в окно и не увижу твой корабль!» По столу прокатился сдавленный хохот. «Я собирался раздать всем пряники?» Буднично заметил я. Но, вижу, вам не до того. Придется эти эпики в одно физлицо раздербанить. Тяжелый вздох завершил фразу. А я всегда говорила, что у нашего храброго лидера безупречный вкус в квипе. Похлопала ресницами Милиса. Во-во, в яблочко! Громыхнул Хромыч. Я прямо сейчас готов нацепить такую же хреновину! Честными глазами посмотрел на меня Баллистик. А я две! В каждое ухо! прогудел Клаус. Кунлун! Я изобразил стариковскую натреснутость в голосе. «Ты у нас был хорошим мальчиком и меньше всех выступал, а потому Санта-Гвинус принес тебе подарок. Держи!» Я выложил на столешницу кастеты. Гоблин заинтересованно поднял бровь, спрыгнул со стула и вцепился в оружие. Несколько секунд изучал, после чего слегка склонил голову. «Благодарю». «А мне? А мне, дедушка?» Старательно пропищала ромашка. «Ну давай, внученька, вместе посмотрим в моем мешке». Дележ Лута, снятого с псов, а также вытащенного из их хранилища, продолжался до глубокой ночи. Модель личный состав почти полностью в эпике. Учитывая, что бывших буревестников и так был великолепный Эквип, это сделать было несложно. Неожиданной проблемой стало то, что доспехи Мантии больше не были универсального размера. Раньше они подходили к Гоблину и Минотавру, автоматически подстраиваясь под владельца. Сейчас шмотка, снятая с тела, сохраняла свою величину. Интересный факт скрылся, когда хитрошопый Деймос попытался нацепить третью тринку. Стоило Тифлингу прикрепить мелкий артефакт к своей мантии, как он дёрнулся и вскрикнул от боли. «Какого?» Только и сумел гаркнуть он, судорожно сбрасывая обновку. Артефакт в виде сине-чёрного куска льда, заключенного в стеклянную сферу, простучал по полу и замер. Вполне себе безобидно. «Ты в порядке?» Басовито уточнил Клаус. «Нет! Эта хрень меня ужалила!» Наклонившись, он вновь попытался нацепить тринку. С тем же результатом. Заинтересованные мы наблюдали за магом. Наконец Деймос снял одну из старых брошек и убрал сумку. После этого обновка заняла свое место без проблем. Выходит три тринки одновременно нельзя, протянул Аргон. А с остальным шмотом? Эксперименты заняли почти четверть часа. Аналогичный результат выходил если надеть два кольца на один палец или два кулона на шею. Если предмет повышал статы, его нельзя было использовать в паре с каким-то другим для той же части тела. Пережиток игрового прошлого, задумавшись, предположил я, Персифона услышала мое бурчание. Или есть какие-то ограничения, заложенные в самих предметах? Они же должны усиливать тело своими чарами. Мало ли, вдруг, если надеть две условные пары сапог, У тебя ступни пострадают от взбесившейся магии. Она пожала плечами. Или у них разная полярность?» Подкинул версию Маджестра. «Поэтому они друг друга отталкивают, как магниты?» Зато самые обычные куски брони без чар вполне можно было комбинировать. Нацепить простую кольчугу под волшебную мантию, к примеру. Не касался этот лимит и оружие со статами. Хоть увешайся им. Каждый думал о своем в свете открывшейся информации, а я присмотрел себе нагрудник грудник с одного из убийц-псов. Отличная кожаная броня в виде безрукавки с символом паука по центру. Зачарованный доспех патриарха. 130 уровень, эпическая, прочность высокая, тип кераса при использовании. Ощутимо повышает силу, значительно повышает ловкость значительно повышает выносливость, ощутимо повышает физическую защиту, ощутимо повышает магическую защиту, ощутимо повышает реакцию. Фобос молчал весь вечер. Он не участвовал в разговоре и лишь задумчиво цедил вино. Здесь могла бы помочь Финка, но она находилась далеко. «Ты как?» — спросил я его, подсаживаясь. Тифлинг поднял на меня тяжелевший взгляд и вздохнул. «Я мог бы ее спасти». «Все понятно с тобой». «Анфису?» «Да». «Слишком поздно среагировал. Слишком долго кастовал». Сердясь все больше с каждым словом произнес он. «Использовал общее исцеление вместо точечного заживления раны». «Это моя работа изводить себя сомнениями. Хватит отнимать мой хлеб». Со смешком добавил я. Райнер не подался на попытку снизить напряжение. Все так же смотрел в бокал с алой жидкостью, водя пальцем по стеклянной кайме. Я мог бы зайти с классической стороны, но решил достучаться до него иначе. Кого ты сегодня отличил во время сражения? Волчок, Газазель, милиса Баллистик, Заракас, Пинка, Маджестра. Еще парочку ребят было, не помню точно. Среди них имелись реально опасные раны. «Конечно. Баллистика чуть не угрохал какой-то козел с копьем. Газы серьезно покоцали. То есть они могли умереть?» «Все с тобой ясно», — вздохнул жрец. «Хочешь сказать, что я и так спас несколько ребят? Поэтому, мол, могу не переживать? Видишь, мозги-то соображают». Я улыбнулся уголками губ. «Свой вклад ты уже внес». За этим столом сейчас есть те, кто обязан тебе жизнью. Ты физически не можешь вылечить всех. Для этого у нас есть несколько хилеров. Если считаешь, что Сваровски можно было откачать, я тебе верю. Используй это как топливо для самосовершенствования, а не самобичевания. Чучундра сегодня смогла запустить сердце. Мы не знаем предела того, что может сделать по-настоящему сильный и опытный лекарь. Больше тебе скажу. Мы еще даже не начали копать в этом направлении. Длинный монолог высушил мое горло, заставив прерваться. Подхватив чей-то бокал, опрокинул в себя остатки вина. Райнер привел на меня потеплевший взгляд и хлопнул по плечу. «Спасибо, Гвин!» Стоило нам с Авророй удалиться в нашу комнату, раздеться и лечь в кровать, как все здание дрогнуло будто от землетрясения. Слабенького балла на два. Потом еще раз. И еще. «Да твою-то мать!» Не выдержал я, выпрыгивая из постели. «А сейчас что?» «Что происходит?» Стревожно спросила девушка и последовала моему примеру. Толчки продолжались больше двух минут, пока я спешно надевал обратно всю свою экипировку. Та еще канитель, прыгая на одной ноге, пытался попасть в штанину, когда грохот стих. «Ложная тревога?» С надеждой произнесла Арчанка. Полуголый, я пожал плечами и сел на кровать. Несколько минут мы прислушивались, пытаясь засечь что-то необычное. Ничего. Вновь собрался раздеться, когда в дверь забарабанили. Громко и настойчиво. «Чёрт из два!» Устало бросил я и, наконец, потянул портки. В комнату влетел взмыленный Акива в сопровождении финки. «Там... это...» Задыхаясь, Наг пытался... И не мог закончить хоть одну фразу. Я чувствовал, как с каждым его вдохом во мне растет напряжение. ТИ-ТИТАН! Конец книги. Читал Алексеев Михаил.